Глава третья. А я еще ему конфеты носила. «Давай я схожу с тобой в туалет, детка», предложила я Светкиной дочке, когда наша троица остановилась перед дверью женских уборных. «Я и сама могу», буркнула девочка, всучив дяде свой чемодан, после чего быстренько скрылась за массивной дверью. «Мы остались стоять рядом вдвоем с Ромой». Он все еще тыкал пальцем в свой смартфон и периодически прикладывал его к уху, вероятно, пытаясь дозвониться до сестры. «Что, не берет?» – хмурясь спросила я. Рома отрицательно покачал головой. Достала свой телефон из кармана и попробовала набрать подругу сама. Прослушав очередь длинных гудков, ответа так и не получила. «Да уж, Света, конечно, отличилась. Надо же было меня в такую неловкую ситуацию поставить!» Знала бы, осталась дома. «В следующий раз надо отключать мобильный на выходные». Чувствовала себя не в своей тарелке. Особенно понимая теперь, что Рома и сам прекрасно может позаботиться о своей племяннице. А я, в сущности, им вообще не нужна. «Ох, Светка, зачем она меня сюда пригнала?» Злилась на подругу все больше. А Рома, бросив ни к чему не приводящие попытки дозвониться до сестры, уставился вдруг на меня. Нагло так. Принялся изучать с ног до головы, будто я муха под микроскопом. Мои щеки начали гореть. От чего стало еще более неловко. Я наверняка покраснела, как сеньор Помидор. Не выдержав, отвела взгляд. Сделала вид, будто меня сильно заинтересовало качество поверхности стены напротив. «Как, говоришь, тебя зовут?» Донесся до моего слуха прекрасный голос брата-подруги, в котором появились теперь новые ноты. Только какие, я так и не смогла распознать. «Оксана, очень приятно, хотя мы уже сто лет знакомы». Недовольно пробурчала я, продолжая пялиться в стену. «Кажется, я тебя припоминаю. Ты за Светкой в школу иногда заходила. С двумя черными косичками. Страшненькая такая, все лицо было в прыщах». От возмущения я открыла рот. Перевела взгляд на этого нахала и начала хлопать ресницами, оскорбленная до глубины души. «Да, у меня случались прыщики в детстве, но далеко не все лицо было в них. И я все равно выглядела симпатичной, ну уж точно не страшненькой. Вот он! А я еще ему конфеты носила!» «Я тебя тоже маленьким хорошо помню. Ты ходил в Светкиных колготках и ел свои козявки». «Чего?» испытала непередаваемое удовольствие, увидев, как округлились его глаза. Да-да, такой забавный был мальчишка. Не ел я никакие козявки. Ел-ел, поганенько ухмыльнулась я. Это, конечно, неправда про козявки. По крайней мере, я ничего такого не видела. Но вот про колготки правда. В то время денег ни у кого особо не было. Все выживали, как могли. Младшие дети донашивали одежду за старшими. Особенно туго приходилось разнополым. Светкина семья не стала исключением. Рома опасно прищурился, взглядом обещая мне безжалостную расправу. Но я была слишком довольна собой, чтобы принять эту угрозу всерьез. «А еще помню, ты в соседа нашего была влюблена». В Юрку Хлебникова. Мстительно выдал братец подруге. Он, кстати, до сих пор там со своей мамой живет. Хочешь, телефончик дам? Позвонишь, вспомнишь старую любовь. Я сложила руки на груди, чувствуя, что снова краснею. Как он вообще может это помнить? Маленький же был такой. Возмущенно цокнула языком. «Ничего я не была в него влюблена. С чего ты взял?» Светка говорила. «Вот предательница!» Теперь настал черед Кораблева ухмыляться. «Так что, дать телефончик?» «Очень смешно!» Скривилась я и снова отвернулась к стене. К счастью, у этого нахала зазвонил телефон, и необходимость прятать глаза от его наглого насмешливого взгляда отпала. И, судя по всему, это, наконец, Светлана соизволила выйти на связь. «Да, нормально долетели. В аэропорту», — отрывисто отвечал Роман. «Да вот, с подружкой твоей стоим. С Оксаной». Моё имя он произнёс каким-то особенным тоном, растягивая гласные, и бросил на меня ироничный взгляд. «Ты зачем ее отправила сюда?» «Что за самодеятельность, Света?» «Я сначала не понял, что ей надо вообще. Чуть не нагрубил». «Вот, значит, как? Чуть не нагрубил?» «Это я, выходит, еще отделалась легким испугом?» «Повезло так повезло». «Пожить у нее?» – изумленно выдал Рома. «А чем плоха гостиница?» «Ты издеваешься, Света». Мы так не договаривались. Но она уже большая девочка. Вон в туалет сама пошла. Как-то справилась там без меня. Его слова уж больно сильно задели мое самолюбие. Надо же, как он категорично настроен против того, чтобы остановиться у меня. Интересно, что в этом такого уж страшного, чтобы называть издевательством? Хотя чего это я? Распереживалась тут. Будет круто, если эта парочка откажется ехать ко мне. Я с удовольствием отвезу их в гостиницу и вернусь домой смотреть свои фильмы. Может, еще успею насладиться праздником. Вот черт! Сегодня же праздник. Надо бы маме позвонить. Совсем забыла. как коза, голову мне заморочила, а сама даже не поздравила меня, прежде чем просьбой своей загрузить. И этот ее братец нахал тоже не поздравил. Зато страшненькое обозвал, гад. И что-то так грустно мне стало. Никто ведь, ни одна сволочь еще сегодня не позвонила и не написала, чтобы поздравить с женским днем. Да, коллеги поздравляли вчера, но это корпоративная этика обязывает. А сам по своему желанию ведь никто, даже папа. «Что за жизнь?» Роман закончил разговор и устало посмотрел на меня. «Спасибо тебе, Оксана, за хлопоты, но мы с Лязькой поедем лучше в гостиницу. Не хочется тебя стеснять». «Что ж, уговаривать не буду», — развела я руками. «Отвезу вас в гостиницу, как скажете». «А ты умеешь водить?» подозрительно повёл бровью Кораблёв. «Нет, ну такая формулировка вопроса!» «Да ещё и таким тоном просто оскорбляла!» «Или я уже любую фразу от него воспринимаю в штыки?» «Надо бы остыть!» «Я за рулем уже восемь лет!» спокойно ответила. «Ого, по тебе и не скажешь!» «В смысле? Вот сейчас я вообще не поняла!» «Почему это?» — поинтересовалась я, непроизвольно упирая руки в бока. «Ну, ты вся такая... волшебная!» — ухмыльнулся Роман. «Сложно представить тебя водилой!» «Волшебная? В каком смысле волшебная?» «Ну, такая... странноватая немного!» — покрутил он кистью в воздухе. «Как светка моя!» «Вот ей точно машину ни в коем случае нельзя доверять. Так что ты извини, но мы с Ляськой лучше на такси доберемся». «Чего?» «У меня даже мышцы бровей заболели от того, как я их напрягла». «Знаешь что?» Набрала побольше воздуха в легкие, отчаянно придумывая, чтобы такого сказать, чтобы жестко осадить этого хама. Но так и не успела ничего произнести, потому что у Кораблёва снова зазвонил телефон. Братец-подруги тут же потерял ко мне всякий интерес. «Да, Лязька, что случилось?» «Понял, сейчас». Я даже забыла, что хотела наорать на Рому, когда тот снова на меня посмотрел. Лицо его растеряло всякую насмешливость и издевательский вид, выражая теперь полнейшую растерянность. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила я. «У Ляски там проблема в туалете. Ей помощь нужна». «Поняла, сейчас разберусь», – кивнула я и рванула в уборную. В Толмачева она довольно большая, впрочем, как и в других аэропортах. Поэтому мне пришлось потрудиться, прежде чем я нашла нужную кабинку, в которой находилась Светкина дочь. «Лясят! «Ты тут?» Девочка открыла мне дверь вся в слезах. Я перепугалась не на шутку. Присела на корточки напротив нее. Взяла за руку. «Что случилось, малыш?»